Встреча состоялась на следующий день в отдельном кабинете одного из многочисленных ресторанов японской кухни в столице. Она пришла на две минуты раньше назначенного времени, зная, как Дзюнин не любит опоздания. В кабинете были столы и стулья, а в другой стороне расположились татами и низкий столик для желающих глубже погрузиться в мир японской экзотики. Дзюнин и Харука уже сидели на татами. При взгляде на этого пожилого круглолицевого японца с белоснежными стрижными под волосами и круглой лысиной на макушке не верилось, что он способен на такое, что она о нем знает. Добродушная улыбка, теплый взгляд, а меж тем, всему, что она умеет, ее обучил именно он. И как они были не похожи с дочерью. Изящная красавица Харука с тонким аристократическим личиком и миниатюрной фигуркой была полным антиподом отца. Кроме характера. Харука тоже обучала ее науке дзюцу, обольщение, недоступное отцу. «Женщина может превзойти мужчину», сказал как-то дзюнин, «если к боевому искусству прибавит искусство быть настоящей женщиной». Дзи дзюцу — это премудрость, которая недоступна нам и которая заставляет многих мужчин капитулировать. Она тоже села на татами так, что они образовали у стола правильный треугольник. Во главе, конечно, Дзюнин ака ее Сан. Так было, есть и будет всегда. Бесшумно открылась дверь, и официантка с набеленным личиком в ярком кимоно внесла поднос с едой и пиала с чаем. — Я не стал заказывать саке, — сказал Дзюнин. — Помню, что сейчас тебе запрещено спиртное мияко. «Но если я правильно запомнил, ты любишь хороший чай, Сенша». «Конечно, подавать весь сет сразу у нас не принято», – заметила Харука, ловко орудуя деревянными палочками Хаси. «Но нам не нужно, чтобы официантка стояла рядом и слушала наш разговор. Едва ли, конечно, она владеет японским языком, но отец настоял на конфиденциальной беседе». «Однажды», – неспешно сказал дзюнин тоже взяв Хаси. Я не обратил внимания на сидящего поблизости молодого человека, а он оказался студентом-востоковедом, изучающим как раз Японию, неплохо знал язык и сообщил в милицию о готовящемся убийстве. Мне не было прощения за такую оплошность. Меня не оправдывало даже то, что в ту пору я был еще молод и не так сведущ, как следовало бы в чужой стране. Он неспешно съел первый ролл. «Задание я все же выполнил». Но пришлось потрудиться, подчищая следы, мягко улыбнулся Акая. Бедный студентик, подумала она, хорошо знающая предпочитаемые дзюнином методы зачистки, и испугалась свои мысли. Ведь напротив сидит Харука, в совершенстве владеющий искусством Нинцо, и лица читает, как бигборды. Дочь Акаю понимающе улыбнулась и повела бровью. Вижу, понимаю, отцу не скажу. Сейчас у нее реже появлялись подобные мысли. Она усвоила, что служение долгу превыше всего. А если сантименты мешают этому, их нужно вырвать с корнем, пока они не опрокинули твою колесницу. Она тоже взяла Хаси и обмакнула первые суши с розовым лососем в терияке, надеясь, что малое толика добавленного в соус вина Мирин не повредит ей. Если только тут вино не выпили повара, заменив его уксусом. Все реже вспоминались домашние щи, оладушки с желтоватой домашней сметаной, которые они с мамой готовили вместе, отварная рассыпчатая картошка, щедро присыпанная зеленым луком, все со своей грядки. Она пристрастилась к японской кухне, полюбила суши, роллы, лапшу удон, сашими рамен, дайфуку и сакурамути, и сама научилась готовить национальные блюда не хуже макото, которое верховодила на кухне в селении Дзюнина. Но здесь готовил явно не японец. Внешне суши выглядят вполне привлекательно и аппетитно, но все равно чувствуется не очень умелая рука. Или у нее опять испортился аппетит, как иногда бывает после лечебного курса. Да, настоящие суши можно поесть только дома, сказала Кая. Не сравнить с тем, что подает Макота. Хорошо было бы, если бы каждый народ готовил только свои национальные блюда, не трогая чужую кухню. «Гайдзины не очень хорошо смыслят в особенностях приготовления наших блюд». Он отставил тарелку. «Здешняя кухня для нас непривычная и тяжеловата», — ответила Харука. «Русские привыкли к суровому климату и тяжелому труду, и с тех пор у них и вошло в обычай поглощать больше калорийной пищи. Только от калорий силы не прибывает, а только жир накапливается. Возьми этот настой, Мияко. Он поможет тебе быстрее восстановить силы» через несколько дней тебе предстоят гастроли и нужно быть в хорошей форме Дзёнин и его дочь знали ее прежнее имя но уже много лет называли ее исключительно мияко прежнее имя злая судьба говорила каюсан смени имя сменишь судьбу забудь все что было раньше учись жить заново начни жизнь с чистого листа она научилась новое имя Новая судьба, даже лицо новое. Вот только забыть не получается. Прошлое все время напоминает о себе. Тошнота после курса лечения, тяжелые сны. Сейчас все реже, но не отвязно. Непрошенное воспоминание. «Хороший роман, алмазная колесница», — сказала Харука, провожая ее в отель. «Видно, что автор хорошо знает Японию, а не пишет развесистую клюкву» как говорят у вас. А некоторые Хокку из второй части я даже переписала в альбом. Поэзия – моя единственная слабость». «А где мне предстоят гастроли?» – спросила она. «На юге», – ответила Хорока. «А перед этим тебе предстоит небольшая работа в Петербурге. Потом ты встретишь Аяму, который прибудет на днях из Финляндии».